В конце концов, все перемещались в студенческую гостиную выпить кофе или выходили через южную дверь во двор. Разговоры часто затягивались до повечерия, после которого обитатели колледжа обычно расходились по комнатам, храня молчание. Хотя по традиции студенты занимали свободные стулья, в этот раз отец Себастьян сам распределил места между гостями и персоналом. Он усадил Архидьякона слева от себя, рядом с ним Эмму, с другой стороны от Эммы — расположился отец Мартин. Справа от отца Себастьяна, командир Делглиш, следом отец Перегрин и Клифф Стеннерд. Джордж Грегори, который нечасто ужинал в колледже, сегодня был усажен между Стеннердом и Стивеном Морби. Эмма ждала увидеть инспектора Джарвуда, но тот не пришел, И никто не объяснил его отсутствие. Отец Джон не появился. Трое из четырех оставшихся в колледже студентов заняли свои места, и, как и вся остальная компания, стояли за стульями приготовившись читать молитву благодарения. И только в этот момент появился Рафаэль, застегивая сутану, он пробормотал извинения и, открыв принесенную книгу, встал за кафедру. Отец Себастьян прочитал молитву на латыни, зашаркали стулья, и все приступили к первому блюду. Сев рядом с архидиаконом, Эмма почувствовала его физическую близость и догадывалась, что он почувствовал ее. Девушка интуитивно поняла, что этот человек — реагировал на женщин с сильной, хотя и подавленной чувственностью. Он был так же высок, как и отец Себастьян, но более крепкого сложения, широкоплечь, с бычьей шеей и красивыми чертами решительного лица. Волосы были почти черного цвета, борода с проблесками седины, а брови над глубоко посаженными глазами имели идеальную форму, словно выщипанные. Их форма придавала некий оттенок женственности его темной, неулыбчивой мужественности. Отец Себастьян представил Эми Крэмптона по дороге в гостиную. Архидьякон пожал ей руку крепко, без намека на сердечность, и посмотрел на нее с выражением озадаченного удивления, словно девушка была загадкой, которую надлежало разгадать до конца ужина. Первое блюдо уже принесли — запеченные баклажаны и перец в оливковом масле. Приглушенно зазвенели вилки, и все приступили к еде. И, словно дождавшись этого сигнала, Рафаэль начал читать, Он произнес, словно сообщая о том, что собирается прочитать отрывок из священного писания, Энтони Троллоп, «Барчестерские башни», глава 1 С этим произведением Эмма, которая любила викторианские романы, была знакома, но удивилась, что Рафаэль выбрал именно его. Время от времени студенты читали главы из романов, но чаще старались выбирать отрывок, законченный по сути. Рафаэль читал хорошо, и Эмма обнаружила, что ест медленно и разборчиво, так как внимание ее поглощено окружающей обстановкой и сюжетом. Колледж святого Ансельма был подходящим местом для чтения Троллопа. Под его сводчатый словно потолок пещеры, крышей она легко могла представить спальню епископа в Барчестерском дворце и архидьякона Грантли возле смертного ложа своего отца — Он знал, что если старик доживет до того момента, как падет правительство, а это могло произойти с минуты на минуту, у него не останется никакой надежды стать преемником и епископом. Очень мощный эпизод, в котором гордый и честолюбивый сын рухнул на колени, пытаясь замолить свой грех, ведь он желает смерти отца. Ветер с раннего утра все крепчал и крепчал, и теперь его мощные порывы вели по дому огонь, словно из пушек. Во время самых злостных атак Рафаэль останавливал чтение, так лектор ждет, пока угомонится непослушный класс. В перерывах же его голос звучал неестественно звонко и зловеще. Эмма почувствовала, что темная фигура рядом с ней замерла. Она бросила взгляд на руки архидьякона и увидела, что они стиснули нож и вилку. Питер Бакхорст молча разносил вино, но архидиакон накрыл ладонью с побелевшими костяшками свой бокал, и Эмма ждала, что он развалится у него под пальцами. Она смотрела на его руку, и в ее воображении она увеличилась, приняла почти исполинские размеры, а фаланги пальцев ощетинились черными волосками. Девушка увидела, что командор Делглиш, который сидел напротив, бросил на архидиакона испытующий взгляд. Эмма не могла поверить, что напряжение, настолько явно излучаемое соседом, не ощущал весь стол. Но, похоже, его заметил лишь командор Делглиш грегорий ел молча, с видимым удовольствием, и почти не поднимал глаз, пока Рафаэль не начал читать, а потом изредка направлял на него насмешливый и слегка изумленный взгляд. Голос Рафаэля не прервался, и когда миссис Пилбим с Питером Бакхерстом молча убрали тарелки, и когда принесли главное блюдо — рагу из мяса и бобов с вареным картофелем, морковью и фасолью, архидиакон попытался прийти в себя, но почти ничего не съел. После первых двух блюд, за которыми должны были последовать фрукты, сыр и печенье, Рафаэль закрыл роман, прошел к блюду с крышкой, чтобы положить себе еды на тарелку, и сел в конце стола. В этот момент Эмма взглянула на отца Себастьяна. С суровым выражением лица священник взирал на Рафаэля, а тот, как показалось девушке, решительно отказывался встречаться с ним глазами. Похоже, никто не хотел нарушать возникшую тишину Рафаэля, Архидьякон, сделав над собой усилие, развернулся к Эмме и начал довольно натянутый разговор о ее взаимоотношениях с колледжем, когда ее утвердили в должности, что именно она преподает, считает ли она, что студенты в целом воспринимают материал, как, по ее мнению, изучение английской и религиозной поэзии соотносится с программой теологического колледжа. Она сознавала, что он старается ее подбодрить или, по крайней мере, предпринимает попытки завязать беседу, но это было похоже на допрос». К тому же девушка понимала, и от этого становилось неловко, что в такой тишине его вопросы и ее ответы звучали неестественно громко. Ее глаза снова и снова возвращались к Адаму Делглишу, сидевшему справа от директора. Там темноволосая голова склонилась к более светлой. Казалось, им было о чем поговорить. Естественно, они не стали бы обсуждать смерть Рональда не здесь, не за ужином. Иногда она ощущала на себе пристальный взгляд Делглиша. Они на секунду встречались глазами. Эмма мгновенно пасовала, коря себя за мимолетную бестактность, и решительно разворачивалась, чтобы терпеть любопытство архидиакона. Наконец все переместились в гостиную, чтобы выпить кофе, но смена декораций не помогла оживить разговор. Он превратился в беспорядочный обмен банальностями, и задолго до того, как пришло время готовиться к повечерию, компания развалилась, Эмма ушла в числе первых. Несмотря на грозу, она решила, что ей необходимо глотнуть свежего воздуха и пройтись перед сном. Сегодня она собиралась пропустить по вечере. Впервые девушка чувствовала настоятельную необходимость сбежать из этого дома. Но когда она вышла за дверь, ведущую в Южную галерею, порыв ветра ударил ее словно кулак. Вскоре она смогла бы стоять, лишь согнувшись. Неподходящая ночь для уединенной прогулки по побережью, которая внезапно стала таким недружелюбным она задумалась чем сейчас занят адам делгиш наверное он посчитал вежливым посетить по вечере а ее ждет работа как всегда работа и ранний отход ко сну и девушка отправилась вдоль тускло освещенной южной галереи к камвросию навстречу одиночеству глава 23 в 9 часов девять минут рафаэль который последним вошел в резницу застал лишь отца себастьяна